Ужас и моральный террор, буркнул Лузгин, разглядывая исполосованную шрамами морду Грея. А глаза добрые, добрые. Он жутко умный, сказал Долинский. Жутко, понимаешь? Всё прошлое лето ходил по городу и убивал вампиров. Самый разгар кампании по борьбе с собачьим бешенством. Однажды Задавила упыря прямо под окнами пятиэтажки. Куча свидетелей, виск, обмороки. Ай-ай-ай, человека загрызли. Генерал меня чуть не со слезами умолял поймать ту собаку Баскервилей. А я ему говорю: "Да вы радуйтесь, какая чудная псина завелась, грызёт нечестных граждан, а кровососов. Побольше бы нам таких бешеных" Вам же работы меньше, двух зайцев убьёте, а на и вампиров лопает, и подозрение от них отводит. Мне это грешным делом хотелось, чтобы пёс извёл ещё десяток годов. Это была бы просто красота. Только его самовольно чуть не убили. Напоролся грееушка на вожака, а с вожаком в одиночку справиться знайшли трудно. Помнишь, лапа, как мы тус волоча отметили? Ага, помнишь. Грей и вправду чуть не кивнул. Всё помнит, гордо сообщил Долинский. Умница. Ой, я испугался тогда. Повезло, мантировку прихватил, будто знал, что пригодится. И слава богу, тот вожак молодой был, едва оформился, силу осознал свою. е пробовал набирать стаю, а я его пас ночами, чтобы потом ментов навести на дневную илёшку. И Им им-то впал на лунье с вожаком связываться опасно. Заморочит и убьёт. Да и вообще, они и по вампирам из Искарии, между нами говоря, посредственные. Ты не проболтайся, а то обидятся. Значит, вожак сразу двоих подманивает. А тут и является грей, и прямо из-под носа обоих кандидатов уводит. Героический пёс. Ты не смотри, что он лапушка. У меня от него параметр тоже есть. Долго бы вообще закискали. Ох, долго. Пока я останки его прежнего хозяина, которого вампир убил, не нашёл случайно. Вот тогда страдания кончились. Тогда Грёшка погоревал, погоревал и стал мой. Лусген слушал и кивал, и составлял в уме список вопросов. Ему не хотелось перебивать Долинского, вдруг тот прервёт монолог и закроется. Кажется, этот сильный и одинокий человек очень, очень, очень давно никому не изливал душу. Они сидели у Долинского на веранде и попивали чаёк. Погода наконец-то разгулялась, пригрело, облака разошлись, и сейчас, когда день клонился к закату, вокруг стояла редкостная благодать. В пригороде было очень тихо. Здесь теперь жила аристократия, милицейские чины, остепенившиеся самофийози и их состоятельные друзья-партнёры, тех и других. Как Долинский. Люди, осведомлённые о быстеном положении дел и поэтому не слишком опасавшиеся ночного визита кровососов, до недавнего времени не слишком. Слушай, я не совсем понял, что ты о ментах. Они и покрывают вампиров, и охотятся на них. Представь себе. Ладно, попробую с самого начала. Знаешь, я, наверное, единственная здесь, кто видит картину целиком. Год вот будешь ещё ты. Только в ночь со мной не просись. Я, конечно, смогу тебя защитить, но следующая полна луния каждый час на счету, не до экскурсий. Спасибо, мне Вовочки хватило по самое не боюсь, соврал Лусгин. Он хотел в ночь Он через чур глубоко увяз в этой истории, чтобы не разузнать всё до конца. За стеной отсыпался на толстом ватном одеяле Вервольф Вовка, дёргаясь, хлипая, жалуясь во сне. А здесь в тениочке лежал Грей, ещё одна загадочная душа. Когда они приехали, Грей не приплясывал радостно вокруг машины, а молча смотрел, как Лузгин с Далинским тащат из салона подруки из мордованного оборотня. Лузгин напрягся, ожидая худшего. А Грей подошел немного ближе, потянул носом воздух, оглядел Вовку так и едок, повернулся и лениво потрусил куда-то за дом. Долинский облегченно вздохнул и сказал: «Пронесло, а я боялся. И я, странный пес.» На самом деле страшный, но хороший. Возьми еще варенье, мама делала. А черника очень полезна для глаз. Тебе-то, литератору, глаза подпитывать надо регулярно. Знаешь, я сладкое не очень. Мама делала. Повторил Долинский и у Каризина посмотрел на Лузгина. Не помню ее совсем, извини. сказал Лусгин, послушно накладывая себе черничного. Всё хорошо, надеюсь? Да, спасибо. Мамуля активно и деятельно подыскивает мне невесту из хороших семей и очень расстраивается, когда я говорю, что не время. Не время? осторожно переспросил Лусгин. Рано? Боюсь, поздно. Ладно, не смотри так. Близкий человек, которого ты потерял из-за вампиров? Да, это была жена. Пожалуйста, без соболезнований. И я сам виноват, потерял растяжимое понятие. Она сейчас в порядке, наверное, в большем порядке, чем мы с тобой. Послушай, это трудно осознать поначалу, но ты прими как данность. Перед тобой не совсем человек. догадался. И я переломавшийся вампир. Лусгин подавился вареньем. Было презрение прорычал он. Извини. Я говорю, было у меня подозрение. Не страшно, спросил Долинский, ехидно щурясь. Лусгин посмотрел на него и вновь увидел не больше того, что открылось ему раньше. Раздвоенное, несчастное, одинокое существо из последних сил, делающее хорошую мину при плохой игре. В первую очередь существо человеческое. Будет страшно, попрошу Вовку надрать тебе задницу. Честно сказал Лузгин. На оборот не он и вправду очень надеялся. И много вас таких. Насколько мне известно, немного. А Вовка твой, кстати, боец средненький. Полдюжины мужиков разогнать не смог. Это вопрос дискуссионный. За шишеские держали его в постоянном страхе. Ты служил? Правильно. Значит, должен помнить, как давит волю дедовщина. И потом, извини, в железном машине кида на цепи до да против шестерых ты бы тоже не особо повоевал. Бедный Вовка. говорил я ему, чтобы с детьми не заигрывал. Да, мы едва успели. Это у меня судьба, наверное, поспевать в самый последний момент. Я уж привык. И за собственные ошибки полной мерой платить тоже, видимо, судьба. А Вовку я потом натоскаю, покажу ему характерные вампирские приёмы. Жалко мало времени. Эх, было бы в запасе хоть полгодика. Думаешь, слабоват парень? Не в том дело. Вловки нужно распрямить спину и поверить в себя. Это вопрос жизни и смерти, когда имеешь дело с упярями. У них собачья реакция на эмоции жертвы. Испугался тебе конец. Не боишься получаешь шанс. Человек, столкнувшийся с вампиром, случайно нос к носу, выживет, если у него естественный испуг не переходит в глубокий страх. Попёр грудью обматерил, да просто фамилию спросил, а вампир испарился. Не поверишь. Я знаю про одного милицейского сержанта, здоровенного парня, который спьяну упыря избил. Взял за шиворот И в отделении по волокам решил, что тот его сексуально домогался. Хорошо встретил с ним по дороге компетентный товарищ раньше, чем в упырь в себя пришёл. Далинский поймал недоверчивый взгляд Лосгина и пояснил: "Вампир не нападает сразу. Он сначала загоняет человека в состояние жертвы, наслаждается процессом. Если упырь не готов тебя обработать по всем правилам, то обычно теряется, и спеши уйти. Главное правило оставь ему возможность скрыться, потому что зажатый в угол он дерётся насмерть. Тому сержанту повезло сказочно. Если бы не шёл ему навстречу друг мой, опытный да ещё с топором. А ты запоминай, пригодится. Не хотелось бы. Ну, другие им расскажешь, если я разрешу. Лузгин молча ждал продолжения. Долинский вдруг приоткрылся с неожиданной стороны. В нём прорезался авторитарный и уверенный лидер, тот, кто может разрешить или не разрешить по праву сильнейшего в команде, сильнейшего духом. Фраза была произнесена мягко, но с полной убеждённостью. И если Долинский сочтёт что-то неуместным, он не даст Лусгину сделать это. Я попозже тебе объясню, почему так, сказал Долинский, опуская глаза, будто извиняясь за свою властность. Понимаешь, сейчас критическая ситуация, и расклад совершенно не в нашу пользу. Но случается чудо, появляешься ты и преподнесёшь на блюдечке надежду. Жалко, я не смыслю в астрологии, но безудачного расположения звёзд вряд ли обошлось. Теперь я боюсь одного, что Вовка не столь талантлив, как кажется. Лусгин закурил и бросил: "Рассказывай". Ему просто ничего больше не приходило в голову. Ты выживешь при любом развитии событий. Скорее тебе на голову упадёт кирпич, чем вампир тебя задерёт. Это ценно, конечно. И какую роль ты мне отводишь в предстоящем шоу? Хотелось бы знать. Свидетеля. Лусгин поморщился. Что-то похожее он уже слышал в зашешье от Муромского. Кончилось всё полными штанами.